<свят> да, да, но нет худа без добра Мадмуазель Ева оставалась ему верна Родители ее к тому времени уже умерли И вскоре после прибытия в Варшаву Генерала Симона Они повенчались <свят> Я был одним из свидетелей Вот уж именно нет худа без добра, да Гавер. «Сколько счастья среди этого страшного горя!» «Да, да, да, они были счастливы. Но как все искренние и добрые люди, чем счастливее они себя чувствовали, тем сильнее огорчало их несчастье других. А причин для огорчения в Варшаве было тогда немало. Русские снова стали обращаться с поляками, как с рабами. Ваша мать храбро говорила об этом» хотя другие предпочитали молчать. Несчастные звали ее своим ангелом-хранителем. Да, да, мы это всегда чувствовали. А, всегда. а дальше начались сплошные неприятности. Ваш отец укрывает у себя в доме своего друга-заговорщика и его депортирует из России со строгим запрещением под страхом тюрьмы вступать на ее территорию. Это случилось... За несколько месяцев до вашего рождения И последние слова генерала были адресованы мне Чтобы я оставался всегда при его жене и ребенке Вашу мать сослали в Сибирь Власти очень ее не любили Потому что она сделала много добра в Варшаве Конфискует все ее имущество И в виде единственной милости Мне позволяют следовать за ней Она верхом на весельчаке, а я вел лошадь под узцы. Вот мои воспоминания об этом страшном переходе. А, а наш отец... Наш отец... А, отец, ему было невозможно вернуться в Россию. А у вашей матери через три месяца родились вы. И она не могла бежать из России с двумя младенцами на руках. Генерал даже не мог писать ей, потому что не знал куда. И поэтому... Вел дневник. Дневник? Да, о нем я расскажу позже.